Члены экспедиции Амундсена смотрят вперед на вершину Земли, на Северный полюс. А какое будущее у него, кого-то? Ну, а найдет ли он свое магическое число? Станет он другим или останется таким, какой есть? Снег светлел. Взошло ненадолго ушедшее за горизонт солнце, Скуриана совсем перестанет прятаться, и на побережье наступит долгий солнечный день. Этот день откроет дорогу моты и тангитаны уплывут. А что будет с ним? Что будет с маленькой Мэри? Кто-то осторожно поднялся со стула и на цыпочках подошёл к спящей девочке. Она лежала лицом к нему, раскрасневшаяся от сна. Иногда ресницы её вздрагивали, маленькие пухлые губки шевелились, словно она что-то говорила в другом бытии, в многокрасочных снах, которые не умела рассказывать. Да, она очень похожа на Вааль. Только себе, только наедине с собой. Когод мог признаться, что с числами он связывал Смутную надежду Каким-то неведомым образом Снова увидеть Вааль. Бывает ли такое? Но с кого-то должно начаться это чудо, Которое люди затаенно ждут многие века. С приближением утра Мысли начали путаться, И порой когот ронял Оттяжелевшую голову на стол Прямо на тетрадь с аккуратно написанными рядами числами. Он не слышал, как поднялся Амундсен. Прошел на камбус, разжег огонь и поставил на него большой кофейник. Когот вскочил, когда в его ноздри ударил запах сварившегося кофе. Он быстро умылся и принялся лихорадочно помогать Амундсену, позабыв даже поздороваться с ним. Амундсен молчал. Когда все уселись за стол, прежде чем приняться за еду, начальник, постучав ножом по стакану, попросил внимания. «Перед тем, как объявить сегодняшний распорядок дня», — начал он суровым голосом, — «я бы хотел поставить в известность всех членов экспедиции о сегодняшнем проступке кого-то, в результате чего мы едва не лишились завтрака». Я не хотел бы углубляться в причину подобного поведения, которое и усугубилось в последнее время. Ваши личные дела, господин Кагод, заниматься всем, чем угодно в свободное от работы время. Сегодня, господин Кагод, я вам объявляю публичное порицание и хочу поставить вас в известность, что если вы не измените своего отношения к своим обязанностям, нам придётся расстаться. «Поймите меня, господин Когот, мне бы не хотелось прибегать к крайним мерам, но как начальник экспедиции я буду вынужден это сделать. Вы поняли, что я вам сказал, господин Когот?» Когот молча кивнул. «Сказать в свое оправдание ему было нечего». Глава двадцать восьмая В назначенный час все члены экспедиции собрались на палубе, чтобы вместе двинуться в становище.